От редакции. Фонды помощи животным существуют и на территории России. Например, Международный благотворительный фонд помощи животным, дарящий надежду. Попечительский совет, которого входят известные российские актеры, музыканты, врачи, дизайнеры. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверснева,